«Хорошо. Ходите давать сюда бумагу», — сказал немец, собиравшийся тут же поставить свои подпись. «Нет, сперва я прочту вам. Читайте». Шмуки не проявил ни малейшего интереса к чтению доверенности и тут же подписал ее. Молодой человек осведомился о желаниях Шмуки относительно похоронной процессии места. Немец хотел, чтобы... Его похоронили рядом с понсором. Отпевание, и уверил несчастного старика, что больше к нему приставать не будут, ни с вопросами, ни с требованием денег. «Я готов отдавать все, что у меня есть, только оставляйте меня в покое», — сказал Шмуке, снова опускаясь на колени около тела друга. Фризье торжествовал. Теперь наследник не мог и шагу ступить. Он был всецело в руках тетки Саваш и Вельмов. Нет такой скорби, которую в конце концов я одолел бы сон И когда под вечер тетка Саваш вошла в спальню, Шмуке лежал в ногах кровати, на которой покоился Понс, и крепко спал, она отнесла его в спальню с материнской заботливостью уложила в постель, где он и проспал до утра. Когда он проснулся, то есть когда после временного забытия снова ощутил свою скорбь, тело Понса на траурном помосте, освещенном и убранном, как это полагается, при похоронах по третьему отряду, уже стояло у ворот. И так его друга уже не было в квартире. И теперь она казалась ему огромной и вызывала тяжелые воспоминания. Тетка Саваш, распоряжавшаяся бедному шмуке так же самовластно, как если бы он был грудным младенцем, а она его кормилицей, доставила его позавтракать раньше, чем идти в церковь. Пока несчастный страдалец трудом глотал пищу, тетка Саваш со вздохами, достойными иеремии, сокрушалась, что у него нет черного фраза. И Еремия – библейский пророк. Ему приписываются плачи о разрушении Иерусалима. И до болезни Понца гардероб Шмуке, находившийся в ведении Сибо, был более чем скромен. Впрочем, так же, как и его стол. У него имелось два свертука и две пары панталонов. «Вы в таком виде и на похороны пойдете?» Ведь вас весь квартал уже смеет. А в каком виде вы ви будете мне приказать идти? Трауре? Трау? Приличие? Приличие? Не нужни мне все эти глупости. горестно воскликнул бедняк. Только детские наивные души сколько повергает столь беспредельное отчаяния. Это -э чудовище неблагодарное сказала тетка Саваш, оглядываясь на неожиданно появившегося в дверях господина от одного вида, которого шмукет трогнул. Вошедший был облачен черный суконный фраг, короткие черные суконные штаны, черные шелковые чулки. Наряд довершала серебряная цепи с бляхой, белые манжеты, белые муслиновые, очень строгий галстук и белые перчатки. Этот официальный представитель бюро похоронных на котором лежал стереотипный отпечаток соболезнования чужому горю, держал в руке жезл черного дерева, олицетворявший его функции, а под мышкой – треуголку с трехцветной токаркой. «Я Мейстер», – Перимон мастер сказал он елейным голосом. По своим обязанностям этот человек ежедневно возглавлял похоронные процессии и не раз видел семьи, погруженные в горе, иногда подлинное, Иногда да, притворный, он привык, так же, как и все его коллеги, говорить тихим и елейным голосом. Как ему и полагалось по профессии, он был вежлив, обходителен и своей благопристойностью напоминал статую, изображающую гения смерти. При словах Теремон шмуке охватила нервная дрожь, словно перед ним предстал палач. Суды, кем вы приходите приходитесь?» Покойнику, сын, братом, отцом, обратился к несчастному официальный представитель Бюро похоронных процессий. И тем, и другим, и третьим. Больше того, я прихожусь ему другом, сказал Шмукер, заливаясь.